Глава 42. Богдан не очень любит снег. По его многолетнему опыту, только два типа людей действительно любят снег. Те, кто мало его видит, например, британцы, или те, кто живет возле гор. В Польше он наблюдал ужасно много снега, и никто при этом не катался на лыжах. К чему Богдану снег? Он входит в квартиру Элизабет и Стефана. В гостиной горит свет, так что Богдан идет туда. У окна стоит Стефан, вглядываясь в снежную мглу. «Стефан!» — зовет Богдан. «Это я!» «Старина!» — говорит тот. «Происходит что-то странное!» «Окей. Хочешь чаю? Или виски? Смотришь телевизор?» «Я тебя знаю!» — произносит Стефан. «Мы беседовали!» Богдан кивает. «Я твой друг, ты мой друг. На днях мы с тобой прокатились». «Так я и думал», — говорит Стефан. «Если я расскажу тебе кое-что, ты не подумаешь, что я съехал с катушек?» «Ты съехал с катушек?» «Это нечто новое для Богдана». «Я съехал с катушек!» — внезапно раздражается Стефан. Он никогда прежде не раздражался на Богдана. «Рихнулся, спятил, господи!» «Нет, ты на катушках», — возражает Богдан, надеясь, что такое выражение существует. «Правда, есть лисенок», — продолжает Стефан. «Он приходит меня навещать». «Снежок?» «Да, Снежок», — отвечает Стефан. «Ты его знаешь?» «Такой парняга с ушками». «Я его знаю», — кивает Богдан. Прекрасный лисенок. Он не пришел сегодня вечером. Из-за снега, предполагает Богдан. Где-то спрятался и греется. Стефан возражает. Ерунда. Лисы совсем не против небольшого количества снега. Лис он совершенно не волнует. Ты что, вообще ничего не знаешь о лисах? Не так, чтобы много» признается Богдан. «Что ж, поверь на слово человеку, который знает. Где он? Может, ты скучал по нему?» «Я никогда по нему не скучаю», — уверяет Стефан. «Можешь спросить мою жену, она где-то бродит. Я никогда не скучаю по нему. Мы никогда не скучаем друг по другу». «Хочешь, и я поищу?» «Наверное, стоит поискать вместе» говорит Стефан. Я не против признаться, что волнуюсь. У тебя есть фонарик? Есть, отвечает Богдан. А мы приятели, хорошие приятели. Богдан кивает. Я был резок с тобой, спрашивает Стефан. Мне показалось, я говорил довольно грубо, хотя не желал этого. Видишь ли, я тебя не ждал, и у нас... «Ничего нет». Богдан качает головой. «Нет, ты не был со мной резок. Давай-ка тебя оденем. На улице холодно». «Кажется, раньше сюда заходил здоровенный парень с бородой и в шляпе», — задумчиво говорит Стефан. «И что-то произошло».